712. Как высшее смирение и как высшее самоотрешение нужно принять образ несущего полную чашу самоотверженности. Они несут тяжкое бремя в сердце. Они несут его, заявленное человечеством, напряжение. Они несут бремя всего несоответствия. Это смирение есть искупление. Кто отдаст себя на подвиг испития яда? Кто возьмет на себя щит огненный на благо человечества? Кто решится на принятие огненных энергий? Кто явит понимание всего космического напряжения? Истинно тот, кто созвучит силам высшим. Так смирение подвижника, несущего чашу огненную, есть высшее смирение. В чаше огненной заложены искупление и охрана духа человеческого.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 Отвага приходит от широкого познания. Когда достигнута такая ступень, она никогда не покинет человек. 717. Именно мужество создается при неразрывной связи с иерархией. Мужество может лежать в зерне и никогда не выявиться как светлый доспех. Но когда сознание наше всецело, где нет страха и уныния, тогда мы неуязвимы скверною. Нужно понять, где крепость наша, и спешить туда без уклонения. Так можно упрочить мужество. 718. Лишь любовь может создать такое бесстрашие. Очень нужно развивать в себе такую пламенную любовь. Даже здоровье укрепиться при таком высшем чувстве. Невозможно без нити любви противостоять всем натискам хаоса. Радость духа. 719. Чем же достичь удачи? Запомните – радостью. Не унынием, но радостью. Вы бывали удачны, когда радовались. Это творящая радость, которая преображает трудности. 720. Разве преодоление хаоса не есть радость? Разве внесение света во тьму не есть радость? Разве сознание служения – Не есть радость. Одна из самых высоких радостей рождается от сознания опасностей. Так человек может постоянно одерживать победы и радоваться. Человек может познать, как он призван насыщать мыслью беспредельное пространство, Осознание безграничности мысли уже есть высшая радость. 721. Огниёк прежде всего, не ипохондрик. Он зовет Собою всех сильных духом и радостных. Когда же радость теплится даже в самых трудных условиях, огней преисполняется несломимой мощью. Там, за самым трудным восходом, начнется мир огненный. 722. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Ибо йог должен знать мудрость радости. Завет благословенного – хранить радость духа. Кто ощущает присутствие Духа, тот уже радуется, зная беспредельность. 723. Нужно успеть запастись радостью и испытать ее в различных обстоятельствах и в разную погоду. Не следует мучить себя и истязать, но испытать, чтобы знать меру своего тела. 724. 724. Следует познать, что мужество неразрывно с радостью, ведь даже самый трудный подвиг не может быть унылым. Раб может работать в унынии, но огненный дух преображает все пресветлую радостью. И тепло источается от радости, но запомните, как радость, тепло и огонь живут в сердце. 725. Учитель не однажды говорил «радость», но ученики недоуменно озирались. Где же она? Радость. Небо тучно, и повсюду грусть, но поверх настроения учитель предвидел радость. 726. Радость легко достижима, если каждый момент ощущаете преданность нам. 727. Вы могли слышать, что мудрые люди иногда в час опасности восклицали «Радость! Радость!» Не могло это восклицание означать лишь самовнушение. Они знали о сокровище радости и как бы хотели занять оттуда воспламенение чувств, необходимых для подвига. Не нужны призраки там, где есть сокровенная связь с иерархией. Можно занять из хранилища неисчерпаемые силы, только нужно призвать их пламенно. Никто не может противиться радости подвига. Мы не можем часто словами пояснить, от чего возникает эта радость-предвестница, но на легкокрылом луче иерархии она посещает нас. Кто знает, из какой беспредельности звучит призыв к радости? 728. У русвати даже в трудные дни знает, что сила проистекает из радости. Мы давно говорили, что радость есть особая мудрость. Истина так. Ибо радость нужно замечать, нужно распознать и осознать. Унылые люди затемняются бедами и горестями. В этом мрачном покрове они не могут увидеть радость. Человек имеет высший дар познать радость. Высокое чело дано, чтобы увидеть высшее. От дальних миров до малейшего цветка все предлагает людям радость. Новый запас сил происходит при каждой радости, ибо произойдет напряжение –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 Человек начинает радоваться жизни, может быть, не своей жизни, но реальному бытию. Какие сильные мысли придут к человеку, который в вас чувствовал радость бытия. Около него очистится атмосфера, и даже окружающее почувствует облегчение. Каждый, кто намеревается преуспеть, должен помнить о радости бытия. Каждый, кто хочет приобщиться к лучшим токам, пусть помнит, каким путем он приблизился к нам. Не нужно выдумывать особо научные причины к такой радости. Она приходит через сердце, но останется вполне реальной. 730. Урусвати умеет принести радость. Такое качество заключается в дисциплине воли. Не в вещах, но в убедительности растет сознание радости. Не может быть такого состояния, которое не может обратиться в радость. Самые напряженные битвы насыщены радостью. Радость живет поверх здоровья и успеха. Она может быть и среди болезней и поруганий. Радость будет о будущем, но не может жить в прошлом. Мы хотим, чтобы люди поняли, где их панацея. Они могут вести лучшее, высокое собеседование в радости. Они найдут твердых сотрудников в радости. Они захотят, чтобы миру было хорошо в радости. Пусть помысят люди, что никто не может лишить их радости. Решительно все может быть исправлено, улучшено, и ничто не закроет путь совершенствования. 731. Полезно насыщать пространство радостью, и очень опасно устилать небеса горем. Но где же взять запас радости? Конечно, не на базаре, но около луча света, около радости об иерархии. Устремление и преданность, как рычаги восхождения. 732. Качество устремления есть самый верный показатель роста духа. 733. Лишь огненным устремлением можно достичь. 734. Так скажем, устремленным, будьте факелами. 735. Устремленное к нам сознание утончается непрестанно. 736. Когда советую постоянно устремляться к иерархии, то нужно понять всю нелегкость такого указа. Каждый с легкостью примет это, но при первом случае забудет. 737. Правильно видеть закон иерархии как вершину космического творчества. С нее льется свет, к ней мысли устремляются Так нужно направлять лучшее устремление к вершине иерархии. 738. И чудо, не есть ли неразрывная связь с иерархией. В этой связи и вся физика, и механика, и химия, и вся панацея. Кажется, немногим устремлением можно продвинуть все препятствия, но полнота этого условия непомерно трудна людям. Почему они отрезали крылья прекрасные? 739. Лестница восхождения состоит из преданности и иерархии. 740. Можно ценить каждое проявление преданности. Мало преданности в мире. Нужно поощрять каждое проявление